«Клэр Вирка. Игрушка для заносчивого эльфа». Глава первая. «Значит, вы категорически отказываетесь?» Врач смотрел на меня со смесью жалости и восхищения. «Точно не хотите?» «Хватит. Я приняла решение и не изменю его. Сколько, говорите, мне осталось? Полгода? Не хочу провести их в инвалидной коляске». Без волос, постоянной тошнотой, под капельницами. «Нет, доктор», — покачала головой. «Такой вариант меня не устраивает. Я хочу жить, понимаете? И раз уж мне осталось недолго, буду отрываться на полную катушку. Спасибо за все, что вы для меня сделали. Прощайте». С этими словами встала и направилась к выходу. Эта дверь закрылась за мной навсегда. Пару лет назад я решила изменить свою жизнь. Мне 34, а я не замужем, детей тоже нет. Вообще никого нет. Отца никогда не знала, мама умерла 10 лет назад. Мужа взять неоткуда. Да и не особо надо. А вот ребенок... Брать из детдома не очень хотелось. Все же неизвестно, какие там у него гены. Решила оставить это на крайний случай. Поэтому стала думать об ЭКО. Оно дорогое, кого-то мне не положено. Хорошо, что зарплата позволяла не брать кредит. Да и накопление у меня есть. Несколько лет собирала. Думала, вот выйду замуж. Съездим с новоявленным мужем куда-нибудь на острова. Потом заведем ребенка. Не хотелось оставаться без подушки, рассчитывая только на декретные. Они у нас в стране не миллионы. Так что, взяла из накопленного необходимую на анализы, осмотры и п р о ч а я сумму, обратилась в центр репродуктологии. И вот тут начались проблемы. Сначала анализы были какие-то непонятные, заставили переделать. Потом в крови нашли что-то нехорошее. Отправили по другим врачам. Обошла всех. Вердикт – здорово годно. Однако при таких показателях, как у меня, делать подсадку в пустую добро переводить. Свой-то материал я с т а л а ждал меня в заморозке. А вот на чужой особо рассчитывать при таких обстоятельствах не приходилось. Как говорится, до выяснения – Лучше бы не выясняли, ей-богу. Отправили меня по второму кругу, включив онколога по желанию. Черт меня дернул согласиться. И вот я тут, за дверью лучшего онколога в стране. Ну, так говорят. Диагноз, который мне поставили первоначально, не изменился. Глеобластома, н е о п е р а б е л ь н о В общем, как говорится, привет, я Оля, у меня рак. Привет, Оля. Да уж. Судьба поистине злодейка. Поставила подножку. Обошла десятки врачей, и все они твердили в один голос, что жить мне осталось не больше года. И то, если лечиться. А какой смысл? Так что я решила не заморачиваться. От мамы мне досталась квартира почти в центре Москвы. Сама я там никогда не жила, не люблю шум и грязь. Долгое время сдавала то одним жильцам, то другим. Но в последнее время жилье пустовало. Это и к лучшему. Выставила квартиру на продажу, а ту, где жила, купленную на собственные средства, переписала на дочку близкой подруги Ани. И только когда почти все сделала, даже купила билеты в Доминикану, где всегда хотела побывать, позвонила Маринке. «Это еще одна моя подруга, правда, не такая близкая. Скорее, с ней просто весело». «Как от этой отказалась?» Удивление и возмущение в голосе подруги были неподдельным. Да я и не сомневалась, что так будет. Она вечно промывала мне мозги по поводу того, как лучше, как правильно. Вот только частенько не учитывала, что лучше и правильнее так для нее, окружающих, общества, кого угодно, только не для меня. А вот так. Не ж е л а я провести последние месяцы в больнице. Хочу сделать то, о чем всегда мечтала, но не решалась. Прыгнуть с парашютом, поплавать с акулами, заняться любовью на тарзанке. Какие акулы, Оля? «Какая т о р з а н к а Это же опасно! А если погибнешь?» «От чего? От адреналина? Марин, я все равно умру. Скоро. Пойми ты это. И вообще, хватит мне мозг компостировать. Ему и так нелегко. Решение я не изменю. Если тебе что-то не нравится, твои проблемы». Задолбала своими нравоучениями. «Ты мне не мама». Марина на другом конце трубки молчала. «Ну да, обиделась, понятное дело». Как же, я в кои-то в е к е ее не послушалась. Но это моя жизнь. Вернее, ее остатки. Так что Гарри все синим пламенем. Ты понимаешь, что делаешь?» Наконец спросила она. «Да, абсолютно», ответила без тени сомнения. «Живу». Закончила разговор, села на кровать и стала думать. Нужно успеть еще кучу дел переделать до отъезда. Раздать вещи, перевести деньги в валюту, оплатить все счета. Но ну, потом мир встречай. Я иду к тебе.